Глава 18. Задерживаться я не стал. Поставленную задачу выполнили, так что ловить тут больше нечего. Особо трофеями я не затаривался, но вот попавшие мне пару десятков легковушек взял, не себе. У меня с транспортом, спасибо фюреру, полный порядок. Эти легковушки мне были нужны для другого, своеобразный обменный фонд для тыловых хомяков. Это в конце войны Трофейные машины будут мало стоить, так как их в достаточном количестве захватили. А сейчас это большая редкость. Так что, собрав своих гавриков, отвел их в тыл, до ближайшего леса, где и встали на дневку. Ночь у нас выдалась бессонной. И следующая ночь тоже такой будет. Немецкую авиацию пока никто не отменял. Я, конечно, ее немного проредил, но это капля в море. Да к тому же за прошедшее время немцы этот пробел восполнили. Мобильное ПВО у меня есть, только всё равно недостаточно сильное. Так зачем подвергать себя риску бомбёжки, если её можно легко избежать, двинувшись в путь ночью? Поэтому я приказал своим бойцам спать, разумеется, перед этим перекусив. Выдвигаться отдельно сейчас не было никакого смысла, так что я остался со своим полком. да и сам лёг спать. Вечером, подняв полк, хорошо покормили всех, и мы с первыми сумерками двинулись в путь. За ночь по пустым дорогам и без налётов как раз успели доехать до Киева, и уже утром ввалились в свои казармы. Бойцы принялись приводить в порядок себя и технику, а я отправился на доклад в штаб фронта. Доложившись начальнику штаба о выполнении задания, и не получив новых указаний, укатил к себе в расположение. А там две новости. Только в отличие от канонического, обе хорошие. Во-первых, вернулась разведка, посланная проверить дорогу. Ребята проехали по всему маршруту и нашли его вполне проходимым. Во-вторых, Хлынов смог всякими правдами и неправдами достать приличное количество топлива. Всего необходимого получить не получилось, Но он зато смог договориться с другими интендантами, что они поменяют нам многое необходимое на трофейные машины и легковые. Интенданты тоже не прочь пофорсить. Да и своему начальству при случае тоже можно машину преподнести в расчете на преференции. Я специально для этого легковушки в этом рейде и трофеил, для обмена на нужные мне ништяки. После доклада отозвал Коржова. Я по итогам последней операции представил его на капитана и оставил представление у начальника штаба фронта. Тот обещал в течение пары дней этот вопрос уладить. Вот я сначала его и обрадовал этой новостью, а затем поставил ему новую задачу. Сразу, как придет приказ о его повышении в звании, оформлять новые документы и рвать на маршрут. Были там три достаточно больших склада, как раз по нашему пути. Вот я и хотел провернуть одну авантюру. Для этого и ждал, пока Коржова в звании капитана утвердят. Всё же с новым званием ему будет легче с теми интендантами говорить. А хотел я предложить им сделать в стороне приличные заначки топлива, продуктов и боеприпасов, недалеко от их складов и, разумеется, с присутствием их людей там». а транспорт для перевозки и охрана с меня. А за это я забираю их с собой, когда буду к своим прорываться. Конечно, гарантии, что мой замысел сработает, никакой. Единственная надежда на чувство самосохранения у этих интендантских крыс. Положение на фронте они знают, а по большому счёту ничем и не рискуют. Имущество ведь не налево уходит, а просто в стороне складируется. и при нужде его всегда можно вернуть назад. Вот через два дня уже капитан Коржов и двинулся в путь с шестеркой бойцов на двух трофейных мотоциклах и с кюбельвагеном. Четверо бойцов на мотоциклах с коляской и немецкими пулеметами, а еще двое на машине и капитан на заднем сиденье. Трофейную технику взяли специально, так сказать, для психологического давления. Ее, разумеется, уже раскрасили под наш камуфляж и нанесли звезды на коляску мотоциклов, а также борта и капот машины. Даже обвели звезды тонкой белой линией для большей заметности. Выехали рано утром. Уже в полдень капитан Коржов прибыл на первый склад, где и спросил у часового проначальника склада. Так что через 10 минут он уже сидел в кабинете, а его бойцы ждали на улице. Интендант второго ранга Телегин сидел в своем кабинете, когда к нему прибежал боец с сообщением, что с ним хочет поговорить незнакомый капитан. Поскольку особых дел у него сейчас не было, то он решил поговорить с этим капитаном. Выглянув в окно на шум мотоциклетных моторов, Телегин с удивлением увидел, как к зданию подъезжают два трофейных немецких мотоцикла с колясками и пулеметами, причем тоже немецкими. А кроме них и небольшая открытая легковая машина угловатых форм с колесом на капоте. А правее колеса, возле самого стекла, была нарисована красная звезда в белой к а н т о в к е Такие же звезды были на колясках, как мотоциклов и бортах машины. А сама техника раскрашена в наш пятнистый двухцветный камуфляж. Бойцы тоже были в наших камуфляжных костюмах разведчиков. Вот только поверх них были надеты брезентовые, не пойми что, с матерчатыми сумками на них. И вооружены бойцы хорошо, СВТ и автоматы ППД, а кроме того, на их поясах висели ножи и кобуры с пистолетами, причем трофейные. «Разведка», — сразу подумал Телегин. «Кто еще может так быть экипирован и ездить на трофейной технике?» И он не ошибся. Капитан, который и приехал на этой технике, зашел в его кабинет и представился. Капитан Коржов, начальник разведки отдельного механизированного полка резерва штаба фронта. Капитан тоже решил сразу пойти с козырей, чтобы произвести впечатление на интенданта, что он не из обычной части, а подчиняющийся непосредственно штабу фронта. Интендант второго ранга Телегин. «Так что вы от меня хотели, товарищ капитан?» Разговор есть, товарищ интендант второго ранга. Мой командир воюет с первого дня войны и уже трижды воевал в немецком тылу. Большая часть нашей техники трофейная. Вы это к чему говорите, товарищ капитан? Чтобы вы понимали, что наш майор, несмотря на свою молодость, опытный командир с большим опытом. Думаю, вы и сами видите, что дела идут неважно. Немец давит, так что приходится отступать. По расчетам нашего командира, в ближайшие недели немцы прорвут фронт и возьмут всю киевскую группировку наших войск в кольцо. Сам командир с нашим полком выйдет к своим, без особых потерь и проблем. Поверьте, опыт у него есть. Он даже увеличит состав своего полка. Так каждый раз происходило, как он из немецкого тыла выходил. Начинал взводным с горски бойцов, а сейчас, спустя пару месяцев, уже командир полка с кучей техники и тяжелого вооружения. Проблема только в том, что он хочет выходить не один, а вывести вместе с собой одну-две дивизии. Сами должны понимать, что если немцам удастся окружение, то дорога на Москву для них будет открыта. Вот тогда его полк и эти дивизии смогут преградить им путь и дать время нашему командованию подтянуть резервы и организовать оборону. «Хорошо, а от меня вы что хотите?» «Мы уже проложили маршрут вероятного выхода к своим. Он как раз проходит неподалеку от вас. Только сами должны понимать, что такому количеству техники и людей нужно будет много топлива и продовольствия. Мой командир хочет с вами договориться. Он пришлет вам грузовики и взвод охраны, а вы вывезете часть топлива, продуктов и самых ходовых боеприпасов в указанное место и складируете их там. Мы будем их охранять, а вы для контроля выделите пару своих людей. Для вас риска практически никакого. Всё это так и останется у вас. Если мы удержим фронт, то позже вы просто перевезёте это всё обратно. Мы поможем транспортом и людьми. А если командир окажется прав, то на выходе к своим мы захватим вас вместе с вашими людьми. Кроме того, вполне возможно получите поощрение от командования фронтом. Штаб точно будет выходить вместе с нами. Командование уже оценило успехи моего командира и знает, на что он способен, так что отлично понимает, что вместе с ним у них есть практически гарантированный шанс выйти к своим, а без него весьма невысокий. Думайте, риска с вашей стороны практически нет, зато полная гарантия выхода к нашим «Вместе с нами». Выслушав капитана, Телегин надолго задумался, а капитан всё это время терпеливо ждал, не подгоняя его. То, что положение ухудшается, Телегин видел и сам, ч а я не дурак. Если капитан прав и фронт попадёт в окружение, то его шансы выйти к своим самостоятельно весьма призрачны. Всё же он и его бойцы воевать не особо умеют, у них другие задачи. а так их забирает с собой крупная группировка наших войск, причем вместе с командованием фронта. Проверок в ближайшее время все равно не будет, н и до них. Да и припасы он не отдаст, а просто складирует в другом месте. Риск для него лично не настолько велик, зато выгода может быть значительна. Эх, была не была, согласен». Он озвучил капитану свое согласие, А затем они с полчаса обговаривали все моменты, после чего капитан с его телефона дозвонился до своего командира и сообщил, что объект номер один согласен. «Объект номер один? И много у вас таких объектов?» «Всего три, товарищ интендант второго ранга. Просто вы первые по пути следования, а распространяться о нашей договоренности не стоит. Тут чем меньше народу будет в курсе дела, тем лучше». а то найдутся дураки или карьеристы, что обвинят нас в паникерстве и предательстве. А нам оно нужно?» «Нет, не нужно. И тут вы правы. Чем меньше будут знать, тем лучше для нас». «Ладно, товарищ интендант второго ранга, поеду я. Мне еще два склада посетить надо и постараться договориться и там». Разведчик со своими людьми уехал, а Телегин еще раз прокрутил в своей голове произошедший разговор и пришел к выводу, что он поступил правильно. Капитан Коржов, выйдя от первого интенданта, глянул на часы. Время еще было, и он со своими бойцами поехал на следующий склад, надеясь успеть туда до вечера. Он хотел успеть застать на складе его начальника, чтобы не терять понапрасну время. Лучше сегодня поговорить с интендантом и все решить, чтобы завтра прямо с утра рвануть к последнему складу, а не то придется ждать интенданта утром, и затем неизвестно, когда двигаться дальше. Он успел. Начальник склада, также интендант второго ранга, как раз собрался уходить домой. Он жил в расположенной неподалеку от стоящего в лесу склада деревеньке. Интендант второго ранга Полозов, на просьбу буквально свалившегося на его голову капитана-разведчика, выслушав его, возмущаться и строить из себя большого начальника не стал. а лишь пригласил его в свой кабинет. Они уселись за стол Полозова, причем сам хозяин кабинета привычно сел на свое место, а прибывший капитан — на место для посетителей и подчиненных. Когда капитан начал свой рассказ, Полозов сначала решил, что против него кто-то копает. Слишком уж неоднозначным вышел рассказ капитана. Сразу отказываться он не стал, однако, немного обдумав услышанное, поменял своё первоначальное мнение. В последнее время никаких тёрок ни с кем у него не было, да и на его место желающих тоже, так что вариант с подставой выглядел не очень убедительно. Зато капитан очень убедительно обрисовал ближайшее будущее, вернее, каким оно, скорее всего, будет. Полозов и сам подумывал, что ему делать, если фронт рухнет, не сдаваться в плен, Не оказываться в немецком тылу у него не было ни малейшего желания. Прибывший капитан предлагал ему шанс на выход к своим в составе большого отряда, причем, скорее всего, вместе с командованием фронта. Все это давало не только относительную безопасность, все же идет война и случится может все что угодно, но и отсутствие проблем с особым отделом, что, на его взгляд, было более существенной угрозой. Уже решившись согласиться, тем более, что он действительно ничем в принципе не рисковал, ведь топливо и остальные припасы не отдаются неизвестно кому без накладных, а просто перевозятся на другое место, причем недалеко от склада. Однако надо пользоваться моментом и постараться получить что-нибудь и для себя. Полозов видел, на чем приехал к нему капитан. Они столкнулись в дверях конторы, где и был его кабинет. а также п о м е щ е н и е для кладовщиков и охраны. Он вполне оценил, что и оба мотоцикла, и машина капитана трофейные. Значит, наверняка у них еще есть техника, раз они так раскатывают. Все же разведка. Видимо, много трофеев захватывают, а ему лично трофейная легковушка не помешает. Решив не упускать свой шанс раздобыть на голом месте личный транспорт, Полозов начал издалека. «Понимаете, товарищ капитан, говорите вы с одной стороны убедительно, но если посмотреть на это с другой стороны, то тут и пораженчество просматривается, и паника, да вплоть до предательства. А вдруг на указанном вами месте для складирования топлива и других припасов нас ждет засада? Мы туда все привезем, а потом наших бойцов убьют и все вывезут. Сами знаете, тут и немецкие диверсанты работают». Так что риск для меня, несмотря на все ваши уверения, достаточно большой. А даже если я и соглашусь, то как быть с транспортом для меня и моих бойцов? У меня есть два грузовика, но все туда не поместятся, а еще документация на содержимое складов. Мне надо как минимум легковую машину для меня и моих бумаг, хотя бы такую, как у вас. Коржов не сразу понял, куда клонит интендант. но, услышав про машину, все понял. «Вот жучара!» — возмутился он мысленно интендантом. Это он так намекает, что именно без легковой машины для него лично, причем, похоже, трофейной, он не согласится. Конечно, очень захотелось двинуть этого деятеля в морду, а затем еще и добавить, но нельзя, надо сдерживаться. И даже не из-за угрозы трибунала, а потому что этот жулик им нужен. Без него не получится устроить нычку. И ведь сейчас его даже не раскулачишь, пока не начнется паника, на этого жука не надавишь, а потом, может быть, поздно. А если захватят склад немцы, это, кстати, самый вероятный вариант, или разбомбят, или даже сами интенданты его подожгут, с них станется, что тогда делать? Короче, как не хотелось капитану начистить жуликоватому интенданту морду, но пришлось сдерживаться и даже обещать трофейную легковушку. Кюбельваген ему, разумеется, не дадут, самим нужны. Для ротных и комбатов самое то. А вот обычную легковушку можно, благо, что небольшой запас машин командир оставил именно на подобный случай, когда необходимо будет кого подмазать из нужных людей. «Хорошо, товарищ интендант второго ранга. Такую же, как у меня, не получится, просто у нас нет таких свободных машин. А вот обычную легковушку можно. Есть несколько штук лишних. Что касается ваших людей, заберем с собой всех. На этот счет не беспокойтесь». Ночевать капитан остался на складе. Полозов любезно разрешил капитану и его бойцам переночевать в казарме вместе с его людьми и даже покормил их, причем нормально, не жалея продуктов. Ему такой расклад, в принципе, тоже вполне подходил. и к своим в составе большой части выйдет, если что, и главное, он получит личную машину. Ну, а к себе ее приписать не проблема, и она останется у него в любом случае. Утром разведчиков еще и покормили завтраком, после чего капитан Коржов уехал к последнему складу. На место назначения он прибыл днем. Здешний хомяк особо не артачился и целку из себя не строил, набивая себе цену. После того, как он внимательно выслушал Коржова, ненадолго задумался, затем задал несколько уточняющих вопросов, еще немного подумал и в итоге согласился. Видимо, тоже обдумав складывающуюся ситуацию и полученное предложение, пришел к выводу, что его риск минимален, зато он в итоге может остаться в плюсе. По крайней мере, ему и его людям гарантировали совместный выход к своим. Получив добро от последнего интенданта, Коржов двинулся назад. Отправив своего начальника разведки договариваться с интендантскими хомяками, я продолжил заниматься своим полком. Дел было много. Еще проконтролировать обучение снайперов, а также их оснащение всем необходимым. Я получал по снайперской паре в каждом взводе, а это было уже немало. 27 пар на полк, Это уже существенно. А с учетом еще трех пар резерва, которые шли отдельно, я мог, в принципе, выбить у немцев при их наступлении весь командный состав. Мои снайперы периодически ездили на передовую тренироваться на немцах. Правда, чтобы не дразнить гусей и не подставлять наших бойцов под колотушки обозленных немцев, работали снайперы только при отражении немецких атак, когда их огонь было легко списать на о б щ и й о т в е т н ы й огонь наших бойцов. Гоняли в хвост и гриву и обычных бойцов, спеша обучить их на совесть, пока выдался свободный период. Так же учили и водителей. В идеале каждый мой боец должен был, пусть и с грехом пополам, но уметь водить различные машины. Пока бойцы учились и тренировались, Я занялся подготовкой к зиме, которая была не за горами. Уже осень началась, а скоро и зима. Так что, пользуясь подвернувшейся возможностью, я занялся маскхалатами. Используя свой обменный фонд, а именно трофейные легковушки, подкатил к интендантам, и они подогнали мне обычные простыни, правда, списанные. Действительно списанные, они уже выслужили свой срок. и многие были порваны, но для меня это было не критично. н а ш ё л в Киеве портных. Кстати, не все евреи послушались моего совета, некоторые остались в городе. Но моя совесть была чиста, я их предупредил, а дальше это только их решение. Так вот, я дал задание из этих простыней сшить маскировочные костюмы, вернее, куртку с капюшоном и свободные штаны большого размера, чтобы они не сковывали движения, когда их наденут на одежду. Потом будет уже не до них, да и возможностей сшить тоже не будет. А на складах не думаю, что найдется так много таких костюмов. Короче, так и готовились к предстоящему прорыву. Капитан Коржов приехал назад через три дня. Придя ко мне на доклад, доложил, что все решил, все согласны. Только одному интенданту потребуется отдать трофейную легковую машину. Да, кому война, а кому мать родна. И тут это крысиное племя стремится навариться. Ну и чёрт с ним. Вставать в позу и бодаться с этой крысой из-за одной машины я не буду. Пусть подавится. Отдам ему эту легковушку. И даже с собой его заберу, когда мимо него проходить будем, как и обещал. А его, надеюсь, Бог накажет. Специально на него жаловаться начальству не буду и пакостить тоже, но очень надеюсь, что в итоге ему эти махинации выйдут боком. Распорядился отправить транспорт и бойцов в охрану, а также отогнать интенданту машину. Вот так и бежало время. Меня, к моему большому удивлению, больше не дергали, хотя немцы прорвали оборону уже во многих местах. Я все ждал, когда меня дернут. И в итоге дождался. 25 сентября 1941 года, Киев. Вызов в штаб фронта пришёл днём, а я уже стал думать, что про меня забыли. Хотя, как такое могло произойти? Сев в свою ласточку, поехал в штаб. Разумеется, с водителем и ординарцем, а то страшно оставлять такую машину одну. Кстати, вспомнился анекдот как раз в тему. Водитель паркуется в Москве возле здания парламента. К нему подходит мент и говорит, что тут парламент. На что водитель отвечает, «Не беспокойтесь, у меня очень хорошая сигнализация». «Это я к чему?» «Полноприводную М-ку с охотой приберет к рукам любой, так что оставлять ее одну опасно, тем более в нынешней обстановке». Так что приказал водителю никуда не отлучаться и напомнил, что за машину он отвечает своей головой, а на всякий случай оставил с ним и ординарца. вот так я прошел в штаб фронта, а в приемной кирпоноса мне даже ждать не пришлось. как только я туда зашел, так секретарь тут же позвонил командующему и меня сразу пригласили в кабинет проходи майор дело к тебе есть что думаешь о сложившейся обстановке только одно задница. Большая и жирная. Смотрю, ты не особо беспокоишься. Так, товарищ генерал, опыт имеется, снова выйду. Правда, у немцев в тылу покуролесить времени не будет. Это почему еще? Так я же говорю, задница будет большая. Немцы, скорее всего, возьмут мешок практически все наши силы под Киевом. А потом у них, считай, прямая дорога на Москву открывается через Курск и Брянск. «Наших частей там практически нет, так что будет полная ж... в о т поэтому у меня и времени погулять по немецким тылам не будет. Нужно будет срочно выходить к своим и перекрывать немцам дорогу на Москву, чтобы командование успело перебросить резервы для защиты столицы». «И ты сейчас это так спокойно говоришь?» «А что еще делать, товарищ генерал? Моего мнения никто не спрашивал, да и кто бы меня слушал?» «А нас со штабом сможешь вывести?» «Смогу. И даже еще одну или две дивизии, но при двух условиях». «Каких?» «Первое. Все меня безоговорочно слушаются и выполняют все мои приказы. А второе. Все, кто выходит со мной, должны быть обеспечены транспортом. Мы будем быстро, ну, относительно быстро двигаться, и я не могу брать с собой никого, кто будет нас тормозить». иначе мы все рискуем погибнуть. А раненые? н С собой брать только тех, кто выдержит дорогу. Знаю, это кажется циничным и бесчеловечным, но в противном случае мы просто и тяжелых не довезем, и других можем потерять. Надеюсь, немцы будут соблюдать условия договора. Могу снова написать им письма, что если они нарушат эти условия, то больше никаких договоров не будет. а я начну целенаправленно охотиться именно на их госпитали и санитарные колонны. Пример у них в памяти, так что, думаю, они не захотят его повторения. Хорошо, твои условия принимаются. Когда выступаем? Завтра вечером. Почему завтра? Ведь можно и сегодня. Товарищ генерал, а вы успеете до ночи подготовиться, собрать транспорт, раненых, передислоцировать части, что берете с собой? «Ты собираешься выступать вечером?» «Разумеется. Во-первых, избежим бомбежек, а во-вторых, избавимся от лишних глаз. Нам надо уйти и пропасть, чтобы немцы не знали, куда мы выдвинулись. У тебя, наверное, уже и маршрут готов. Разумеется, товарищ генерал. Вначале двинемся на Полтаву, а как отойдем километров на десять, так по лесным дорогам разворачиваемся на Брянск и Орел». а немцы нас, с пускай, у Полтавы ждут. «Хорошо, майор. Надеюсь, ты нас не подведёшь. Завтра в 20 часов выступаем». Вот когда репутация начинает работать на тебя. Никаких возражений от начальства. Выйдя из штаба, отправился к себе. «В принципе, у меня всё готово». Распорядился немедленно забрать из госпиталя своих раненых, благо что тяжёлых было немного, и они уже успели немного окрепнуть. так что надеюсь довести их живыми. Специально для них еще раньше приказал в трофейных машинах с тентом сделать двухъярусные нары. Это чтобы больше народу погрузить. А для облегчения веса, да и для того, чтобы раненых меньше трясло, делали каркас и вместо досок натягивали кусок брезента, а на него клали матрас. Хоть какая-то амортизация будет, а то тяжелые и от тряски умереть могут. а тут относительно нормально будет. Можете считать меня циничной сволочью, что я только своих тяжелых забираю, но всех мне не спасти, а своих я не бросаю». В качестве исключения взял четыре с половиной десятка тяжелораненых командиров в звании от майора и выше, так как для них нашлись места, и это все. Следующим вечером колонны стали собираться у выезда из Киева. И в 9 часов вечера мы тронулись в путь. Уже следующим днём, 27 сентября, немцы вошли в Киев. Сопротивления они практически не встретили. Наши части стали массово отходить в ночь с 26 на 27 сентября. к и р п о н о с приказал всем частям отходить и пробиваться к своим самостоятельно, а с собой взял только две относительно полноценные дивизии, причём одна из них оказалась дивизия Севастьянова. Это, похоже, уже рок какой-то, постоянно с ним встречаться и постоянно его вытаскивать из задницы. Главное, что все были на колесах. Перед выездом заправились под пробки и взяли достаточно продовольствия с собой, а также смогли забрать всех легкораненых из госпиталей. К слову говоря, наших раненых немцы не тронули. В каждом госпитале было мое письмо. на немецком языке. Мой урок немцы очень хорошо усвоили. Не знаю, что потом будет с нашими ранеными и сколько из них выживет, но шанс на жизнь я им дал. А там как судьба распорядиться? Мои разведчики выдвинулись заранее и не только контролировали дорогу, но и указывали, где надо поворачивать или съезжать. Мой полк, штаб фронта и две дивизии Растянулись на пару десятков километров. И главное, по параллельным дорогам их не пустишь. Опасно. Двигались до самого утра, пока не стали собираться на дневку в лесу. Нас, похоже, не обнаружили, так как все было тихо. В принципе, слишком много наших частей отходило от Киева, и они невольно отвлекали от нас внимание немцев. За ночь мы сделали большой круг, и вышли на нужное нам направление. По моему приказу соблюдали полное радиомолчание, не хватало еще выдать себя болтовней по рации. День прошел спокойно, и вечером мы снова двинулись в путь. Разведка опять ушла вперед контролировать и направлять, а мы двигались в темноте, обходя населенные пункты. Правда, посреди ночи пришлось пересекать мост, который уже охраняли немцы, Но разведка вырезала не только часовых, но и расположившийся рядом взвод немцев, которые, собственно говоря, и охраняли мост. После прохода всей техники мост взорвали. Пусть будет выглядеть как диверсия, да и немцам, в случае чего, затруднит погоню за нами. К утру вышли к первой точке, где меня ждали мои бойцы, а вместе с ними и складские хомячки. Как только появились немцы, Телегин приказал поджигать склады и вместе со своими бойцами скрылся в лесу, после чего двинулся к месту складирования топлива и других припасов. Охранявшие их бойцы встретили его и показали место, где ему ждать, причем они сами нисколько не волновались, тем самым вселив уверенность и в Телегина. Ждать пришлось недолго. Через день уже под утро показалась колонна машин и бронетранспортеров. К удивлению Телегина, почти до самого утра прибывала техника. Она рассредотачивалась по округе, так как ее было очень много. Одновременно с этим стали растаскивать бочки с топливом. Технику заправляли, также взяли продовольствие. А вот патроны и снаряды не тронули, так как их некуда было грузить, ведь транспорт был переполнен. Так и прошел день. В полевых кухнях готовили еду, медики обихаживали раненых, и бойцы отдыхали перед ночным маршем. Вечером снова двинулись в путь, и к следующему утру достигли второй точки, где всё повторилось. Тут к ним присоединился уже Полозов со своими бойцами, а следующим вечером снова дорога. Посреди ночи встали, впереди оказались немцы, а потому вначале разведчики, сняв часовых, взяли языка, от которого и узнали, что дальше немцев нет. Затем бойцы моего полка тихо вырезали немецкий батальон, который оказался перед нами, и мы поехали дальше. Как раз и мост захватили, который потом также подорвали. Но главное, мы вырвались из немецкого окружения и даже не достигли третьей закладки, так что тот склад уцелел. К месту закладки вышли уже днем и встали на отдых. Местный хомяк был у себя, хотя к бегству приготовился, но, возможно, мы сможем вывести весь его склад. Нам припасы понадобятся. Теперь стоит подобрать место, где мы встанем в оборону. Тут надо, чтобы обороняться было легко. По крайней мере, заслон, что может задержать немцев, мы организуем. Да и связаться с командованием уже можно. Даже нужно. Тут мне придется тоже встать в оборону. Хотя это мне и не по нраву, но что делать? Не все коту масленица.